Глава шестая. На лагерь предателей мы наткнулись спустя трое суток поиска, как и на часть самих предателей. Когда разведчики мне доложили, что нашли в трех днях пути отсюда покинутый лагерь, я, как и мои командиры, ожидал увидеть покинутый лагерь, а не последствия бойни, которая там произошла. Что самое противное, все трупы уже начали гнить, источая такой тошнотворный запах, что даже за 100 м от лагеря было нереально находиться. "Жчь бы всё тут", с умирянием сказал эльф. Чем всех удивил, больше всех был удивлён Дарбор, у него буквально отвисла челюсть. "В смысле, жчь?" через несколько секунд отвис он. "Эльфы вроде с огнём не дружат. У вас там цветочки всякие, водичка, сила любви, но огонье" Как это, усмехнулся эльф, создав на ладони горящий изгусток. Может, остальные и боятся огненной магии, всё же в лесу обитаем, но я-то её практиковал. Хоть и не мастер, но готов приступить к повышению квалификации. Не стоит, смахнул я потоком воздуха у него пламя с руки. Надо понять, что именно тут произошло. Не могли просто так предатели друг друга перебить. Что-то произошло. «Скорее всего, дело замешано на магии или в чем-то другом». «Может, нам-то рогатая поможет?» уточнила у меня Элис, смотря за спину, где наши войска разворачивали лагерь. «Опять целый километр пешком!» тяжело вздохнул Дарбор, опустив голову. «Ненавижу ходить на такие большие расстояния. В подземельях у нас для дальних перебросок были паровые телеги». Можно было за полчаса добраться от одного крупного города до другого. Потерпишь, ответил я на его возмущённую тираду, после чего мысленно вызвал командира третьей сотни, что сейчас был нашими глазами ровно над лагерем. Выдели пару бойцов. Нам необходима та девушка, что выжила после применения мной золотой волны, рогатая. У вас есть 10 минут, чтобы её доставить. Будет сделано, командир. Тут же отозвался командир третьей сотни. Мгновение спустя четыре «птицы» над возводящимся лагерем нырнули вниз с огромным ускорением. Что мне нравилось, так то, что моя личная гвардия всегда безукоризненно выполняла приказы. Если они издавались в рамках разумного, конечно. Спустя, наверное, три минуты, когда Дарбор уже начал медленно плестись в сторону лагеря, Элис... Его с усмешкой остановило, эти четверо появились в поле зрения. Двое несли в своих руках ту жрицу, двое летели на охране. Километр для них был мелочью. Вообще мизерным расстоянием, которое они преодолели за минуту. Так что наша интересная гостья оказалась рядом с нами примерно через пять минут после моего приказа доставить ее сюда. Ее внешность немного изменилась, кожа стала более красной. Зрачки начали становиться вертикальными, рожки увеличились где-то в полтора раза, но моя способность молчала. Ага, та самая, с помощью которой можно было спокойно определить демона рядом со мной. За несколько дней пути я смог вычислить, что первая ступень способности срабатывала с противником любого уровня. Так что у меня были подозрения, что перед нами первый представитель расы тифлингов. Иначе полудемонов Интересный поворот событий. Отказалась от одержимости, но всё же демоническое влияние на ней сказалось. "Я", сразу заговорил я, как только девушка коснулась земли, а мои бойцы окружили её, направив на неё свои копья. "Иной. Думаю, ты должна знать это. Раз ваш легион находился в той крепости". "Да, мисье", кивнула покорно она. "Мы знали изначально про то, что вы придёте к нам". нам говорил троица, что возглавляла до нас. Давай начнём с банального, притопнул я ногой, создав с помощью магии земли своеобразные пеньки, даже для дарбора подходящего размера сделал, на который мы все уселись, кроме пленницы и её охраны. Как тебя зовут? Род твоей деятельности? Почему тебя не затронула моя способность, которая уничтожает любого противника? Что ты сейчас чувствуешь? По порядку. После глубокого вздоха сказала она: "Я Лиза". В этот момент я позволила себе мимолётную улыбку, искоса поглядев на Элис. Как можно было по мне понять, я жрица. Моё божество отвечает за равновесие в этом мире, способность. А я я не знаю. Я всех парней считала своими друзьями, но не хотела становиться такими же, как они. Просто не хотела. И многие другие тоже не хотели. Но меньше всего я не хотела сражаться с существами светлой стороны, даже в целях самообороны. То кем я стала это противоестественно. Такого просто не может быть. Я была готова умереть от руки моего собрата, от вашей руки, от руки эльфа, гнома, но не хотела быть этим. Девушка яростно ударила себя ладонью по частично оголённой ноге. Всё же постоянные перетаскивания с места на место, её ещё бессознательного тела хорошо так повредили её одежду. Запасной для неё у нас просто не было. Предлагали доспехи, отказалась. А по поводу последнего вопроса закрыла на мгновение глаза девушка, потом открыла их, внезапно скалившись, из-за чего мои гвардейцы вплотную упряжали к её телу в разных местах наконечники копий. И я чувствую раздирающую меня на куски ярость. Мне хочется убивать тех, кто превратил меня в такую, какой я сейчас являюсь. Хочется выхлестнуть свою злость и так же мгновенно расслабилась, начал говорить совершенно спокойно. Но их уже нет. Вы покончили с ними. Не со всеми. Всего их тут было семеро ровно, сколько легионов предателей, плюс придатки от других, кто просто пошёл с нами. Но всё равно я чувствую злость и ярость, которые подавляю, и ничего не могу с этим поделать. Уже просто хочется умереть. Меня даже мой бог больше не слышит. На её лице читалась мировая печаль. Она явно не хотела всего этого, что с ней произошло. Но сейчас она мне нужна была, а также нужно было узнать, что привело к тому, что так много людей предали императора. А она могла дать хоть какие-то ответы. Не все. Далеко не все. Только со своей точки зрения, со своего положения. Но этого могло быть достаточно, чтобы просто понять мотивы людей, что оказались предателями, а также мотивы бойни, что тут произошла. На сражение это вообще не похожее. Итак, вздохнул я, обдумывая все её слова, а также продумывая, что именно ей пообещать, чтобы она более чётко ирьяно отвечала на мои вопросы. Всё же великая вероятность, что она будет водить меня за нос. Я могу даровать тебе смерть. Я могу даровать тебе отмщение. Могу даровать тебе мирную жизнь, семью, детей, от кого пожелаешь. Если, конечно, тебе это надо. Можешь выбрать всё что угодно, я поддержу это решение, как и мои командиры. Согласна? Даже если я захочу пасть в честной битве, С потаённой надежды спросила она, а в её глазах стрельнула искорка надежды. «Как человек? Как часть Легиона? Я смогу это сделать?» «В моём войске, да», — кивнул я. «Но только если ты будешь исполнять свои обязанности так, как того требует твоё божество. Помогать молитвой и словом, поддерживать боевой дух, мотивировать на великие свершения, заниматься тем, чем занимаются жрецы». Не быть обузой, а быть поддержкой. И если судьба будет благосклонна к тебе, если твой бог того захочет, ты погибнешь, как подобает. Согласна на такие условия. Согласна, медленно кивнула она. А что будет со мной, если я всё же не погибну? Спросил уж своего бога, усмехнулся я. Он довольно интересная личность, твой бог равновесия. И скажу честно, он на нашей стороне. Заслужи его милость, и он поведает тебе твою судьбу. Возможно. А может и нет. Зависит сугубо от того, как ты себя будешь показывать. Если твое божество дарует тебе свою милость, есть огромная вероятность того, что ярость тебя больше не будет раздирать. Будешь жить как обычный... Нет, не человек. Ты теперь больше... Тифлинг. Кто? Нахмурилась девушка. Меня Лиза зовут, а не Тифл... Эта раса такая, перебил я её. Твоя внешность больше не подходит под описание обычного человека. Ты полудемон, получеловек. Тифлинг, который имеет родство с демонами, но всё же на стороне нашей, как ты сказала, светлой стороны. А это мне нравится, довольно улыбнулась она. Буду бить врага его же оружием. «Только я ничего не умею, что умеют демоны». «А чувствовать их можешь?» – уточнил эльф. «Ну...» – задумалась девушка и явно начала прислушиваться к своим чувствам. «Могу только общее направление давать в сторону больших группировок противника. Сейчас, ну, где-то в радиусе 500 километров. Вообще пусто. По крайней мере, войск противника нет». «Слушай!» — усмехнулся гном. «А это личный радар!» «Ты и такое слово знаешь!» — изумилась Элис. «Хрена, у гномов был прогресс, а мы и не знали!» «Ты еще многого не знаешь!» хе -хе, Хитро улыбнулся старый воевода. «Но вообще, мы рунные радары использовали для поиска месторождений руды. Причем каждый радар был создан под свой тип руды. Так мы тырили у вас ее некоторое время из-под носа. <кхе -хе> и не поделились этим с нами? Уже ясно, Игр на злым взглядом посмотрел на гнома, из-за чего тот сразу побледнел. Ну, это, командир. Сразу замялся он. Тут такое дело, это вроде как... Наша секретная, секретная, точнее, разработка. Но не могли мы вам просто так предоставить доступ э, ко всем данным гномов. Просто не могли. Э, думаю, ты тоже нам многое не рассказываешь. Мы не такие тупые, чтобы не понимать это. Так что имей совесть, командир. Ладно, ладно. Добро улыбнулся я. Я просто решил посмеяться немного. Ну, вообще ты прав. Ты нам точно очень сильно пригодишься. А дальше 500 км, чувствуешь? Только знаю, что есть очень много противников во всех направлениях. Пожала девушка плечами. Очень смазанные ощущения. То есть предателей рядом точно нет. Шипнуло мне на ухо Элис, о чём я, в принципе, догадался сам. Это сбросило грусть тревоги с меня. Можно было не опасаться неожиданного удара, раз так говорит наш радар. Вот только насколько ей можно верить? Она пока не предпринимала никаких попыток связаться с демонами. Моя способность не вычисляет в ней врага. Значит, она как минимум на нашей стороне. И все равно меня напрягает то, что ничего не понятно. Слушай... А может это было жертвоприношение? сказал таким тоном Лимаэли, словно на него как благодать спустилось озарение. Просто всё это вписывается в картину поведения демонов. "Вы о чём?" немного недоумевала Лиза. "Я вижу лагерь за вашей спиной, но он покинут. Что странно, там кто-то кого-то убил?" Потом отмахнулся и от этого вопроса. Сначала скажи мне, только честно, как так получилось, что семь легионов предали императора? И семь ли их было? Я знаю только про семь, начала отвечать она с конца, но вполне верная поправка. А предательство тут довольно запутанная история. Наверное, когда мы только пришли на эту землю, развела она руками, то воевали, как и все остальные, рушили демонов, радовались победам, горевали по погибшим. Потом нас повели вглубь. Сказали, что есть для наших легионов какое-то особо важное задание. Личный император приказал совершить этот марш-бросок. И там начало происходить нечто странное. С самыми первыми начали меняться наши командиры подразделений. У них начинали светиться глаза, отдавать искрами броня. Но они говорили, что это всё влияние демонов, что потом от этого можно очиститься. Мы шли дальше, били демонов, начали отстраиваться в этой пустоши. Вот только вокруг всё больше людей сходило с ума. Начались потасовки внутри легиона. Были первые жертвы. Командиры на это смотрели словно сквозь пальцы. Тогда пара моих знакомых, что прикрывали меня в той битве, решили противостоять этому, но не смогли. Их сломали. В прямом смысле. Меня они могли, мой разум оказался твёрже. Либо просто кого-то всё же её божество защищает. Шёпотом подметил Дорбар, самодовольным видом усевшись более удобно. И всё же Добровольцев стать такими было очень много. Они бредили, говорили, что так будет лучше, так они станут сильнее, спасут этот мир, убивая его ещё больше. Она начала располяться, открываясь, показывая свои чувства. Но некоторых принуждали. Они даже после превращения никогда не думали о том, как избавиться от этого. Не буду скрывать, Мои друзья наслаждались своими новыми силами, но всё же хотели стать прежними. Из-за этого я не могла бросить их, молила своего бога, молила демонов, чтобы они стали прежними. А вот теперь Исна причина, почему она такая. На этот раз шепнул лимаэль, с совершенным безразличием на лице его апогеем. Но у меня ничего не получилось, шмыгнула она носом. А потом пришли вы и убили их в честном бою, как они и хотели. А я не смогла умереть, и всё же через своих знакомых я слышала, что недовольных было много. Они не могли противостоять открыто. Какая-то магия напрямую воздействовала на них, превратила в марионеток. Но всё же за кулисами они много чего портили. вставляли палки в колёса, иногда в прямом смысле слова, в общем, противостояли своим командирам. Слышала же от них, что и в других легионах была похожая ситуация. Спасибо за ответы. После десятисекундной паузы сказал я, дав рукой сигнал своим бойцам, относить её назад. Мои бойцы отнесут тебя назад, так что можешь уже прямо сейчас приступить к своим обязанностям. Только не молись демонам, молись своему Богу. Я поняла. Двое, что в прошлый раз были её охранниками, убрали свои копья за спину, схватили за руку девушки и взмыли в воздух. За ними последовали сменившие их новые охранники. Информация, которую нам предоставила Лиза, имела определённый вес. даже могла раскрыть тайну того, что там произошло. По крайней мере, теперь появились догадки. Ну и приятный бонус. Теперь мы можем не опасаться ловушек и засад со стороны демонов. Военной кампании такие хитрости часто решали исход всего противостояния, а тут мы просто можем избежать подлости. Отличная новость. Великолепное приобретение. На самом деле, будет жаль, если она погибнет в бою, с некоторым сочувствием сказала Элис, что было несколько неожиданно с её стороны, ведь обычно она не считалась жертвами для достижения целей. Хорошая девушка, её может ждать хорошее и счастливое будущее. "Её надо творить", рыкнул Дорбар, спрыгивая со своего табурета. "В любом случае, Надо разобраться окончательно, что за чертовщина тут произошла. Показательные казни, спокойно сказал я, подавляя желание повернуться в сторону лагеря. Они решили разделаться с теми, кто был против всего происходящего. Судя по всему, сначала начали убивать их в кроватях, а потом уже началась битва. Не удивлюсь, что причиной подъёма боевого духа предателей среди предателей стала наша победа у той крепости. по крайней мере, подходит под хронологию событий. Ты точно в этом уверен? нахмурилась Элис. Всё же знание о том, что тут произошло, может помочь нам в будущем. Нет, не уверен, честно ответил я. Могло бы те какое-то безумное жертвоприношение для призыва какой-то хтонической твари. Какой? переспросил Эльф. Хтонической? ответил я на вопрос, но на меня был всё же направлен непонимающий взгляд эльфа. Гнома тоже. Не вникайте. В любом случае это место сейчас источник заразы. Прикажите своим подчинённым наиболее психологически устойчивым проверить всё тут. Может, что полезное найдём. После чего? Лимаэль. Жжчь, загорелись его глаза. Да, кивнул я. Сожги тут всё к хренам. Это я с радостью, безумно улыбнулся ломающий шаблоны эльф, создав сразу два огненных сгустка в своих руках. "Не сейчас", снова рыкнул я на него, сдувая оба пламени. "Сказал же, как всё проверят. Да я всего лишь пошутил", тяжело вздохнул эльф. И когда никому не понять душу поэта. А вот только давай без своих стихов. Тут же взревел гном, который, заткнув уши, со всех ног умчался в сторону лагеря. "Ну, а мы полетим?" -стомным взглядом спросила у меня моя женщина. На что я кивнул и принял свой второй облик. "Боги, как же приятно иметь крылья!"